Дин Кунц. Властотели душ. Роман. Перевод с английского. Москва, Олма-Пресс, 1996 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Предисловие автора. Прочитав эту книгу, многие читатели почувствуют беспокойство, страх, а может быть, даже ужас. Хотя это чтение и развлечёт их, в то же время и мне легко будет отвлечься от ночных кошмаров, также, например, как и от романа, описывающего демоническую одержимость или перевоплощение. Несмотря на то, что эта повесть является прежде всего развлекательным чтением, я всё время пытаюсь подчеркнуть, что основная её тема не просто моя фантазия, что это реальность, и она оказывает большое влияние на всех нас. Реклама посредством внушения тщательно разработанная манипуляция воздействующая на наше подсознание стала серьёзной угрозой для внутреннего мира и свободы человека по крайней мере ещё в 1957 году Тогда Джеймс Вейкери устроил публичную демонстрацию тахитоскопа, аппарата для отражения на киноэкране специальных посланий с такой скоростью, что они могут быть восприняты только подсознанием. Как рассказывается во второй главе этой книги, тахистоскоп в большинстве случаев был заменён более изощрёнными и шокирующими устройствами и приёмами. Благодаря использованию рекламы Воздействующая на подсознание наука о модификации поведения вступает сейчас в золотой век подтверждения теоретических выводов и достижений в разработке технологий. Особо чувствительные читатели с ужасом узнают о том, что даже такие детали, как постоянно действующий микрофон, не являются плодом фантазии автора. Роберт Фар Известный специалист в области электронного обеспечения рассказывает о подслушивании телефонных разговоров с помощью такого микрофона в своих электронных преступлениях. Наркотик, который играет главную роль в ночном кошмаре, является выдумкой автора. В действительности его не существует. Это только один небольшой фрагмент всего общего научного фона, который я позволил себе создать. Многие исследователи в области модификации поведения думают над этим. Поэтому, когда я говорю, что он не существует, то, вероятно, нужно добавить осторожное словечко пока. Те, кто изучает и определяет будущее рекламы, воздействующей на подсознание, возможно, скажут, что у них нет намерения создать общество послушных роботов, что такая цель противоречила бы их личным моральным принципам. Однако, как и тысячам других учёных в наш изменчивый век, им придётся столкнуться с фактом, что их представления о добре и зле не остановят более жестоких людей, которые будут использовать их научные открытия в собственных целях.